Пространство над лестницей тоже было их. Пенни окружили два десятка этих существ, сорок ярких, злобных, неестественных глаз. Сотрясаясь от страха, Пенни отвела взгляд от этого скопища и снова посмотрела на лестницу. Одинокая тварь, уже заканчивала свой путь вниз. Она была уже на последней ступеньке. Соседи Винца Вастальяна жили в таких же домах. Это были комфортабельные жилища, обставленные дорогой мебелью. А городские эти дома очень напоминали сельские усадьбы. Так они были уединены. Никто из их обитателей не видел, не слышал ничего необычного в ту ночь. Ночь крови и убийств. Меньше чем за полчаса Джек и Ребекка закончили обход соседей Винца Вастальяна и с востока, и с запада, и вернулись на боковую дорожку к его дому. Они также держали руки в карманах, Ветер усиливался буквально с каждой секундой. Теперь он превратился в свистящий кнут, вытряхивал мусор из урн, сотрясал голые деревья, задирал полы пальто и больно жалил открытые части тела. Головы им девать было некуда, и они втянули их в плечи. Снег шел не переставая и грозил превратиться Вне снегопад. Улицы еще оставались черными, но скоро они преобразятся. Джек и Ребекка подходили к двери дома восталиана, когда услышали, что их кто-то зовет. Это был Гарри Албек. Он раньше их оказался на месте происшествия. А Гарри кричал им из окна одной из черно-белых машин, припаркованных вдоль тротуара. Ветер... Относил его слова в сторону, и Джек, нагнувшись к открытому окну машины, сказал. «Извини, Гарри, я ничего не слышал». Слова вырывались наружу вместе с белым паром. «Вас и детектива Чандлер просят срочно связаться с отделом. А что случилось? Это связано с делом, по которому вы работаете. Еще одно убийство» очень похожие на эти, только, по-видимому, еще более кровавые. Глаза у них совсем не напоминали нормальные глаза. Это были щели в печной дверце, за которой полыхает адский жар. Серебристо-белый жар. В этих глазах не было зрачков и сетчатки — как у всех людей и животных, только белый адский огонь, пульсирующий и мерцающий. Существо на лестнице спустилось с последней ступеньки на пол. Оно двинулось по направлению к пенне, но внезапно замерло, подняло взгляд и стало внимательнейшим образом разглядывать девочку. Пенне некуда было отступать — Металлические полки и так уже больно впивались ей в лопатки. Тут вдруг она поняла, что музыка наверху больше не играет. Там все затихло. Паралич, вызванный страхом, не позволил ей сразу осознать, что песенка «Снеговик, снеговик» в музыкальном классе уже секунд тридцать как смолкла. Похватившись, она раскрыла рот, чтобы закричать, позвать на помощь, но в тот же момент голоса засвучали снова. На этот раз пели «Рудольф, небесная лень» и пели еще громче и воодушевленнее. Существо у подножия лестницы продолжало разглядывать пенни, и хотя его глаза не походили на глаза животного, не вспомнила какую-то журнальную фотографию тигра, изготовившегося к прыжку. Глаза у тигра были совсем другими, но объединяло их то, что это были глаза хищников».